Глава двадцать пятая Князь Василий недаром пришел. Он умер в Нижних мирах, достаточно молодым, не успев передать Ивану IV, будущему Грозному, все свои дела. Теперь он терпеливо, только иногда терпеливо, работал с отцом Сергием над построением государства. Все как раньше, но теперь надолго. Основной стимул князя примкнуть к вестникам в полную силу. Князь не обращался к человеку вестников, по крайней мере, пока. Ему хватало общения с отцом Сергием и другими жителями Верхних миров, которые пришли в Нижние миры по зову вестников. Князь много думал и много готовился к появлению. На его глазах стерлась с лица земли власть Рюриковичей, а затем и Романовых. Он много советовался там, в Верхних мирах. пытался понять, что пошло не так. Теперь пришло время применить все полученные знания и исправить ошибки. «Княже, у нас гости. Отец Сергей лаконичен, когда дело касается работы. Я пригласил человека-вестников. Нам надо познакомиться и скоординировать действия. Он расскажет, как он видит устройство мира и что делается для этого им и вестниками. «Очень приятно, князь. Отец Сергей. «Рад наконец-то с вами встретиться». Константин на самом деле был рад. Он столько читал и столько слышал об этих исторических личностях. И теперь возможности Верхнего мира позволяют ему увидеть и познакомиться с этими величественными фигурами истории. Мы хотели спросить тебя, Константин. Вы с вестниками готовите людей к новым порядкам. Мы сделали проект, отправили во власть, но во власти сомневаются в инициативе всех людей. Наши законы найдут своих исполнителей? Да, найдут. Не сразу, конечно, всё встанет на свои места. Но работа проведена. Люди меняются, становятся более внимательными к друг к другу и к окружающему миру, более открытыми для изменений. Во власти много людей, которые сомневаются в успехах нового законодательства и нового уклада жизни. От нас всех зависит новое начало жизни. И мелочей быть не может. В других странах вестники также появлялись. А есть ли там направляющие силы, подобные нашим? Да, есть. Я не могу сказать за все страны. Во Франции — Совет кардиналов, в Англии — последователи Оливера Кромвеля, да и сам он участвует, но не очень активно. Им все-таки менять меньше, чем нам. Согласен, у нас больше всех проблем, поэтому ты, Константин, из России. Князь и отец Сергей задумались после этих слов. Неужели государство, которое они строили в прошлом, было столь неустойчиво, что сейчас, в 21 веке, снова понадобилась помощь? Наверное, нет. Есть законы мироздания. И мы, хотим того или нет, живем по этим законам. На тот момент то, что строили, было лучшим вариантом. Сейчас другое время, надо меняться. Слишком большая страна, слишком много народов связала одна идея России. Не государство, а именно идея. И сейчас идея нуждается в реформации, новом мироощущении. Они сделают всё для этого преобразования. Вестники проводили в верхние миры много недостойных людей. Князь был жесток и решителен. Неудивительно, что данный вопрос был именно от него. Да, мы принимали такие решения. Константин был серьёзен. Ему очень тяжело давались смертные приговоры, да и вообще игра с жизнями и смертями для него была не очень привычна, а местами и противна. Решений не так много, в среднем 1-2% от общего числа. Иногда достаточно просто проявление энергии. Во многих есть скрытый потенциал. По городам больше приговоров, чем по небольшим поселениям. В небольших городках и селах приходится гораздо сложнее. Там вынесение приговоров жёстче. и принимается большинством мнений. Вестники не судят сами, а я не сужу один. Мы опрашиваем, собираем мнения людей. В маленьких поселениях мнения чаще всего едины. Правда, хоть приговоров меньше, но в процентном отношении больше. За годы беспредела у многих накипело. Константин задумался о тысячах своих появлений в Нижнем мире. Да, его не было видно, но он присутствовал постоянно. Он собирал мнения окружающих, ангел выносил приговор и беспощадно карал за прегрешение своим неиспачканным кровью мечом. Если была хоть какая-то маломальская надежда на то, что человек может измениться к лучшему, то Константин и демон возвращали людей к жизни в внешних мирах. Демон вдыхал в бесчувственное тело дух новой жизни с условием изменения души, с условием нового мира ощущения человека. Это было самым сложным моментом в человеческой жизни индивидуума. Константин щедрой душой своей верил в последний шанс любого, даже самого ничтожного человека. И когда этого шанса не было, скорбел сам, как будто этот приговор был вынесен ему лично. Сложная работа для человеческой души. Ангелы-демон помогали как могли своему человеческому помощнику, но в верхнем мире свои законы. что они могли понять в жизни Нижнего мира. Князь Василий и отец Сергей были в курсе дел вестников, искренне желали Константину прочной основы и души. Только светлой душой человека можно исправить мир. Вестники при всей своей силе не помогут и не очистят Авгиевы конюшни твоих прегрешений. Но князя Василия и отца Сергия интересовали практические реализации того, для чего они трудились на ниве создания государства. Государство не живет без инициативы народа, который его населяет, без человека, который живет соединением себя и государства. Глава 26. Константин встретился с отцом Сергием и князем Василием. Теперь его ожидало новое знакомство. Их будет еще много, но это было особенным. Как всегда, зов пришел неожиданно. Перед Константином появились двое – Один с окладистой бородой, второй — явно восточной внешности, в странной одежде и со спокойным взглядом. В первом образе смутно угадывалось что-то знакомое. Константин замер, ожидая первого представления гостей. «Я Михаил Евграфович Салтыков, а это мой коллега из верхних миров. Мы не строим государство, как отец Сергей. Мы следим за моралью и идеалами». Мы не имеем права вмешиваться в дела вашего мира. Хотим поговорить с тобой. Ты представляешь человеческую сущность этих вмешательств. Как ты смотришь на проблемы? А вы кто? Меня зовут Юки. Это прозвище, по-японски звучит по-другому. Он улыбнулся. Эта улыбка была открытой и доброй. Это значит глубокий. Мы с Михаилом познакомились в верхних мирах. Я из будущего. Мы формируем идеалы всего мира, в частности, России. Для нас главное люди, которые живут здесь и сейчас. Мы хотим понять для себя, что ждать от такого вмешательства в дела, сущее всего мира. А Михаил нам будет помогать, как человек, который болеет за судьбы своей страны до сих пор. Мы решаем судьбы конкретных людей. Вопросов общей морали мы не касаемся. Идеалы меняются, как и люди, которые их несут в себе. В верхних мирах собираются люди из разных эпох и стран. Мы вместе думаем, как должно быть везде, а не в отдельной стране. Мораль везде одинакова, обычаи разные. Но добро и человечность вечны и неприкасаемы. Но ты русский, поэтому Михаил с нами. Я представляю другую культуру, и нам важно, чтобы ты подходил к морали со стороны общечеловеческих ценностей. Тебе приходится решать за многих людей – Не важны культура и обычаи, важно, как это будет отражаться на общечеловеческих ценностях. Мы многие культуры впитали в себя, много заимствовали и многое дали. Михаил Евграфович был лаконичен, автор многих известных книг, редактор, просто человек, болеющий за свою родину. Теперь он болел за всё человечество. Вместе с Юки они стали защитниками всего мира от вторжения черствости и безучастности, стояли вместе с Вестниками в первом ряду борьбы за то будущее, какое было бы всем понятно и приятно. Человек, избранник Вестников, ты должен понять и принять, что может быть для тебя чуждо и неприемлемо. Но ты должен опираться на нас, на Вестников, в принятии решений. Оставаться человеком, который сможет принять чужую культуру, как это делали твои предки. Недаром вестники нашли человека именно в России, на тебе большая ответственность за всех нас. Я понял вас, немного ли вы от меня хотите, я всего лишь человек, причем не самый лучший. Константину было неприятно обвинять себя, но разговор требовал откровенности. Раз тебя выбрали вестники, значит, есть на то основание. Тебе придется решать, и ты должен быть готов к этому. Мы хотим лишь предупредить тебя. На твоем пути будет много вопросов, стоящих выше твоего восприятия культуры. Это допустимо, но вот общие для всех ценности должны быть и твоими тоже. Мы в верхних мирах не делимся на национальности и вероисповедания. Для нас главные ценности – ценности всего человечества – Таковыми они должны стать и для тебя». Юки был очень серьезен. Было видно, что для него это много значит. Он ждал ответа от Константина. «Я вас понял. Не обещаю, что все получится с первого раза, но я буду стараться». «Не просто стараться. У тебя нет выбора и нет права на ошибку». Михаил Евграфович строг и прямо линеен. Ничего для него не изменилось в верхних мирах. Он требователен к себе и требователен к другим. Я понял. Нет права на ошибку. Нет права у нас на повторение. Юки был очень встревожен. Его искренне волновало все происходящее. Он старался довести мысль до Константина и объяснить, чего именно требует ситуация. «Вестники больше не придут в этот мир. Мир должен сам себя вылечить. Это последний шанс для всех для нас». Ты, Константин, должен понимать, что карающая длань ангела больше не коснется никого, и люди должны будут сами принимать решения. Ты и вестники могут только подготовить их к другой жизни. Дальше не будет шанса все исправить. Мы с тобой из русской культуры, и мы привыкли относиться с уважением к чужим культурам. Михаилу Евграфовичу тяжело давали слова. Он волновался, как на экзамене. Ты, Константин, пойми, мы хотим сохранить культурное и языковое многообразие на планете. Иначе исчезнет культура всей Земли. Надо помнить, что все, что для нас кажется чуждым, для других – норма и наоборот. Судить человека лишь по внешним признакам нельзя. Мы принимаем всех, кто понимает, что такое любовь, честность, человеколюбие, искренность и так далее. Все человеческие ценности для нас важны. из какой бы культуры они не вышли. Я понял. Помни, второго шанса у нас не будет. Глава 27. Лики Вэй Константин понравился. Его внимание к ее проблемам, анализ ситуации, конструктивный взгляд на вещи — это много говорило Лики Вэй о человеке. Что может связывать девушку из будущего и помощника вестников? Краткий обмен информацией, немного общения по рабочим вопросам, более ничего. В верхнем мире обстоятельства взаимного влечения всегда важнее самих отношений. Это закон. Константин, пока жив в нижних мирах, и переедет в верхние миры не скоро. Она подождет. Общение ей понравилось. Время нелинейно. Всегда найдется нужный момент для обмена мнениями и чувствами. Торопиться некуда. Глава 28. Анатолий жил в подмосковном городе. Солидная средняя зарплата и убеждённое холостяцкое бытие. Уют обеспечивали две его родные сестры. Каких-то серьёзных отношений с женщинами не было. Иногда заводил продолжительное, но до брачного договора дело не доходило. Анатолий не верил ни в Бога, ни в чёрта. Когда первая волна энергии прошла по миру, он ждал вестников с твёрдым намерением не испугаться их появления. Но вестники не пришли. Пока у соседей и знакомых из воздуха вырисовывались фигуры ангела и демона, у Анатолия была тишина. Вечером, спустившись затянуться сигареткой в подъезд, он встретил знакомого соседа снизу. «Здорово, Михалыч! Как дела?» Анатолий был спокоен как никогда. К нему никто не пришел. «Привет, Толь! У тебя были?» Михалыч был в теме. Руки немного подрагивали, да и взгляд изменился. Стал внимательнее смотреть на собеседника, чего раньше за Михалычем не водилось. Нет, не были. Наверное, не нужен я им. Видать, сам меняться будешь. Тебе не надо. А может, я праведник? Анатолий хохотнул, мог себе позволить. Он выделился. К нему никто не пришел. ни потомки, ни предки, ни вестники. Да нет, толь «Видать, тебе самому надо будет расти». Вот и не пришли. Народу-то чай немало вокруг. «Чего ты, Михалыч? По-старославянски заговорил? Чай, не чай? У тебя-то кто был?» «Ко мне вестники пришли. Зла я немного натворил, но и добра немало. Посмотрели, сказали, чтобы начал работать над собой. Вот с тобой беседую». «Ну и что за работа с соседом поговорить? Плюс десять карме?» «Да потому-то к тебе и не пришли. Видать, хотят, чтобы с тобой рядом мы показали себя как люди». «Интересная теория». «Но почему теория? Все в жизни сбалансировано. Вот ты и я сбалансированы Мне надо сделать себя лучше, получается, через тебя. Хотя всяко может быть, кто их разберет». «Так, Михалыч». «У тебя карма не почищена, потому что сидел в своем доме, носа не показывал, не участвовал, не состоял, не привлекался. Вот к тебе вестники и пришли. Мол, вылезай из футляра, живи как человек, а меня не трогай, сам как-нибудь прорвусь. Бывай». Сигарета закончилась, да и беседа подошла к концу. О чем думал Михалыч, Анатолий не знал, но думал, что его теория насчет помощи неправильная. Наверное, у всех свой путь, у него, Анатолия, путь свой, у Михалыча свой. Ему и вестники явились не просто так. Надо было подтолкнуть замкнутого Михалыча к каким-то действиям, но не в его, Анатолия, огород. А о том, что ему предстоит, Анатолий старался не думать. Значит, надо оставаться таким, как есть. Ни к чему перемены, если тебе нет указания. Наверное, так и надо жить. Посмотрим, что сёстры скажут». У них-то, наверное, кто-то был. Сестра Варя приехала через день после разговора, помогла убраться в квартире, как обычно приготовила домашние пирожки. Единственному братику прощались все прегрешения, и поухаживать за ним сёстрам не доставляло много хлопот. «У тебя были вестники?» — спросила сестра. «Каждый знал, как звались ангел и демон. Никто не знал, почему именно их так называют». «Никого». Не вестников, ни кого-либо еще. У вас кто был? Вестники к нам не приходили, но потом пришли наши потомки, которые не наши. Это как? У тебя детей нет. Мы обе бездетные. Мы доживем в мире, но нашим потомкам тяжело. Приходили наши троюродные и четвероюродные братья и сестры. Они ждали, что будет семья большая и дружная, а им пришлось самим все получать и добиваться. Им было нелегко. «Так что нам? Мне жениться и делать детей? Так поздно уже. Куда я в полтинник начну? Сколько будет мне, когда детям будет к восемнадцати? Да и кого мы знаем из наших родственников? Ведь ни с кем не общаемся». «Наверное, надо начинать общаться». «Как мы найдем, с кем общаться? Мы ж никого не знаем». «Надо мать поспрашивать, а потом залезем в социальные сети. Поищем конце. «Наверное, сейчас многие будут искать». Анатолий вдруг задумался, может, это и есть то, к чему обязывают его? Найти всех из семьи, связать невидимыми нитями дружбы и родственных связей доселе незнакомых людей. Сестра тоже решила расспросить мать, пожилую уже женщину. Да, она многое забывает, возраст все-таки. Но может, будет проблеск сознания и вспомнит? Какое простое решение найти родственников и подружиться с людьми, с которыми связаны родственными кровными узами. Пусть и раньше не общались, но теперь, после явлений и энергии верхнего мира, становится важным то, на что раньше не обращали внимания. Может, в этом и состоит миссия вестников и многих людей, пришедших с вестниками в наш мир?